Стенной шкафчик ванной на втором этаже сплошь уставлен пузырьками и колбами. Впрочем, сейчас Мабл вспоминал о них без всякой радости. Половину он даже не открывал. Вообще в последнее время он охотнее мечтает о своем хобби, да ищет новые препараты, чем серьезно занимается фотографией. В общем, все это неприятно. В голове у мистера Мабла шумело, неожиданно навалилась усталость, свинцовое ощущение безнадежности перешло в душевную прострацию. Мелькнула мысль, если так пойдет дальше, скоро придется на деле осуществить свою старую угрозу — отсылать детей спать без ужина. Да, из банка он будет уволен, другой работы наверняка не найдет. Ясно, как день. А может, кончится тем, о таких случаях писали в газетах, что он перережет детям глотки, а они с женой откроют глаз. Но сейчас ему было на все наплевать. Важно одно — отдохнуть. «Лягут эти чертовы дети, наконец, спать!» Как только они уйдут, он пододвинет кресло к камину, положит ноги на ящик с углем, возьмет газету и даст тебе минуту отдыха. в буфете еще осталось виски? Немного, порции на три, может, на четыре. Мистер Маббл горячо надеялся, что на четыре. Виски, газета, камин помогут ему ненадолго забыть обо всем. Сегодня вечером он все равно ведь не может ничего сделать. Мистер Мабл не обратил внимания, что вот уже несколько месяцев он каждый вечер говорит себе одно и то же. Нехитро эта программа манила его неудержимо. У него пересохло в горле. Так он мечтал о виски стоящем в буфете. За окном шумел ветер, дождь хлестал по стеклу. Тем приятнее будет сидеть у огня. Но прежде надо избавиться от детей. По какой-то неясной причине мистер Мабл избегал выпивать у них на глазах. Жена не так мешала ему. Хотя лучше было бы, если бы она тоже куда-нибудь делась. Он посмотрел на часы, и это его немного отрезвило. Еще только половина восьмого. Раньше, чем через полчаса их не уложишь. Он покосился на детей. Может, поймает их на какой-нибудь шалости и в наказании немедленно отошлет спать? И виски будет вкуснее, если он станет подтягивать его с сознанием выполненного родительского долга и с ощущением своей безграничной власти над сыном и дочерью. «Перестань шуметь, Джон!» Со странной, бессильной строгостью, сказал он. Джон взглянул на него удивленно. Он только что уселся возле камина и погрузился в книгу, как Англия спасла Европу. А в эту минуту он вел пехотную дивизию через горы трупов на залитые кровью холмы Альбуеры. Пристальным отсутствующим взглядом он посмотрел на отца. — Не смотри на меня, как дурак! — крикнул раздражаясь мистер Мабл. Делай, что тебе говорят, и перестань шуметь! Оба приказа означали одно и то же. Но Джон этого не уловил. Что ты сказал? спросил он растерянно. Хватит дерзить! Я сказал, чтобы ты прекратил шум. Какой шум, пап? спросил Джон, скорее лишь для того, чтобы собраться с мыслями. Но вопрос оказался роковым. Не спорь! нахмурил брови мистер Мабл. Джонни, ты же сам знаешь, что шумел, подала голос миссис Мабл. Конечно, ногой стучал, вмешалась винни. — Я и не спорю, — протестовал брат. — Как же не споришь, когда споришь? — стоял на своем мистер Маблу. Да уж, — подтвердила Винни. — А ты успокойся, — повернулся к ней отец, обращаясь к своей любимице необычно резким тоном. — Ты не лучше своего брата, и знаешь это. Уроки сделала? — Я тебя устроил в хорошую школу, и за это получаю такую благодарность. — Почему? У меня есть стипендия, — скинув голову, возразила Винни. — Ах, ты тоже дерзить! спросил мистер Мабл. «Не знаю, что с вами происходит. Еще слово, и тут же отправитесь спать!» Роговые слова были произнесены.